Глава 87 Ни лидера, ни святой. Идеологическая катастрофа, которую он при желании мог бы предотвратить. Однако Аркадиус не собирался делать ничего подобного. То, что оказалось у него в руках, было совершенно бесполезно без Мазарин. Только она могла знать где запрятан проклятый ключ. Тем августовским вечером, когда антиквар спустил с лестницы бродягу, в глаза ему бросилась одна весьма любопытная вещь. В таинственной полупустой комнате в глубине дома, у дальней стены, стоял крепкий старинный шкаф, точно такой же, как в поместье в Манресе. Внутри громадный шкаф оказался совершенно пустым, Хотя, судя по отметинам на дереве, в нем еще недавно хранился большой чемодан или ящик. Однако самое интересное ждало антиквара в глубине. За задней стенкой шкафа обнаружилась потайная дверь. Подобные тайники были в большинстве домов на улице Галланд. Там прятали ценности и документы. За старым шкафом начинался длинный и темный туннель. Антиквару понадобились немалые усилия, чтобы преодолеть клаустрофобию, но в конце концов любопытство победило. Прихватив фонарик, он отправился изучать таинственный коридор, в котором витал невесть, откуда взявшийся аромат лаванды. С одной стороны все сходилось, с другой получалось полная бессмыслица. Лавандовые заросли берущие начало в спальне Мазарин и расплескавшиеся по всей улице, окружавшие девушку тайно, ее скрытность, странные исчезновения, медальон. Старик сердцем чувствовал, что стоит на пороге великого открытия, но не понимал, почему судьба избрала для этого именно его. Отчаянно борясь со страхом перед темнотой и неизвестностью, он шаг за шагом исследовал узкий туннель, спускаясь все ниже, пока путь ему не преградила стена. Аркадиус принялся внимательно осматривать ее, водя из стороны в сторону фонариком. Он не сомневался, что у потайного хода есть продолжение. Оглядев дощатый потолок и поросшие мхом стены, антиквар уже готов был признать свою ошибку и повернуть назад, но в листьях лаванды что-то сверкнуло, Антиквар нагнулся поближе, не решаясь поверить собственным глазам. Среди зеленых стеблей виднялась бронзовая пластина с изображением голубя. Сомневаться не приходилось. Это был ключ. Голубь — символ любви для сладкоголосых окситанских трубадуров, воплощение святого духа для ревностных католиков — Голубь! Чистота! Гармония! Надежда и счастье! Вместо оливковой ветки птица держала в клюве кольцо. Аркадиус силой потянул за него, раздался скрип невидимого механизма, и голубь взмахнул крыльями. Старик несмело заглянул в образовавшееся отверстие. — Потайная дверь вела куда бы вы думали? — В подалтарную часть церкви сен жюльен ле повар Аркадиус осторожно поднялся по щербатым каменным ступенькам, опасаясь с кем-нибудь столкнуться. Но церковь была пуста. Лишь тусклые светильники слабо озаряли сводчатый неф. Старик огляделся. На витрине слева от алтаря были выставлены кости и волосы какой-то святой. Несколько фотографий и карточка в двух предложениях, повествующая о житии и посмертных чудесах. Я вела добродетельную жизнь на земле и потому попала на небеса. По делам вашим воздастся вам...» Совсем не то, на что он рассчитывал. Антиквар продолжал поиски. Возможно ли обнаружить в таком месте нечто, связанное с Арс Амантис? Патрон церкви святой Иоанн Златоуст кротко взирал с иконы, на облепивших стены гарпий. Под ним в застекленной нише стоял небольшой железный ларец. Направив на него луч фонарика, Аркадиус разглядел на крышке, окруженный вязью букв и узоров знак Ордена. Вот оно! Ларец был в точности таким, как описывала старуха из Манресы. По словам пожилой сеньоры, в нем хранилась вся история сиенны. Надпись на стенке ларца взывала «Довольно спать, пробудись не спеша». Что делал окситанский ларец во плоти католической веры? Скрип двери и чьи-то шаркающие шаги заставили антиквара спрятаться за колонну. Вошедший погасил светильники, и церковь погрузилась в темноту. До разгадки оставался всего один шаг. Теперь нужно было забрать ларец и попытаться его открыть другими словами «совершить святотатство». Аркадиус торопливо изучил механизм. Витрина явно была самодельной. На первый взгляд снять стекло казалось не такой уж сложной задачей. Требовались лишь терпение и сноровка, а этого антиквару было не занимать. Повозившись с витриной пару часов, он добился своего. Небольшой ларец оказался на удивление тяжелым. Открыть его никак не получалось. Не помогали... Ни универсальные ключи, неверные отмычки, которые он всегда носил с собой на всякий случай, все без толку. Ларец не желал поддаваться ничему, кроме собственного ключа. Средневековый мастер будто знал, что его детища захотят взломать. Это был настоящий маленький шедевр, созданный руками братьев Арсамантис. Дверь снова заскрипела. Антиквар выключил фонарик и, стараясь не шуметь, поставил ларец обратно. «Кто здесь?» — послышался в темноте старческий голос. Аркадиус затаил дыхание. Он вдруг сообразил, что отмычки по-прежнему валяются на полу рядом со снятым стеклом. Незнакомец повторил. «Джереми, это ты? Что за манера блуждать в потемках?» Аркадиус неопределенно хмыкнул. «Я ведь говорил, ты можешь приходить, когда захочешь. Только предупреждай заранее!» «Я ухожу», — пробормотал Аркадиус, стараясь говорить односложно. «Ладно, не забудь запереть дверь». Незнакомец ушел, и антиквар смог вернуться к ларцу. «Глубокой ночью...» Он вышел из дома Мазарин с кошкой и заветной находкой. Прежде ему не случалось брать чужое, но на этот раз любопытство оказалось сильнее.